Глава 9. Приемные родители. К вечеру, когда мы прибрались в доме, я сидел и медитировал. В дом внезапно ворвался ураган из четырех человек со словами. «Отец, как ты тут? Почему такая грязь? Ты ведешь себя, как простолюдин. А это что за оборванец сидит здесь? Ты, наконец, решил завести себе слугу? Тогда почему он сидит и ничего не делает?» — произнесла девица лет 35 одетая в довольно странную одежду, сочетающую в себе дорогие материалы и отделку, но при этом предназначенную для долгих путешествий. После водопада вопросов, на которые Радомир не ответил и на которые даже не обратил внимания, занятые обнимашками с молодой девчонкой, моей ровесницей. Видя, что ее вопросы не находят ответа, женщина требовательно уставилась на меня. Поняв, что Радомир решил посмотреть, как я себя поведу, Я ответил, не отвлекаясь, но при этом создав небольшой магический шар и медленно впитав его обратно, одновременно с этим формируя в другой руке. Внешне казалось, что он перетекает из одной руки в другую, но на самом деле я работал сразу с двумя источниками, одновременно наполняя один, а вторым формируя в руке шар из воды. Во-первых, я не слуга, а ученик, и никакой я не оборванец. В результате несчастного случая я лишился всей одежды и вынужден воспользоваться тем, что нашлось у учителя. Во-вторых, попрошу не отвлекать меня, мне нужно еще выполнить все задания, которые он мне дал», сказал я, решив сразу поставить на место эту дамочку. «Сразу скажу, что мне она очень сильно не понравилась. Но выбора у меня не было, поэтому придется сдерживать себя». «Да ты хам, мальчик! Кто тебя воспитывал?» спросила она возмущенно. «Достойные родители. Но, к сожалению, я не знаю, кто они и как выглядят». Ответил я, создавая одновременно на обеих ладонях два энергетических шара, один воды, а второй живой энергии жизни. Внимательно посмотрев на меня, она сказала, «Но манерам они тебя точно не научили». «Успокойся, дочка. Не нужно обижать этого юношу. Он поможет моей внучке получить титул и стать аристократкой. Поэтому относись к нему как к члену нашей семьи». Вам придется взять его с собой в город и провести процедуру усыновления. У него передо мной долг, и он его выполнит, как только Анастасия получит статус аристократа. Но будет это еще не скоро, поэтому относись к нему с уважением. Если ты обидишь его, то, став аристократом, он сможет существенно усложнить твою жизнь. А он им станет, если, конечно, выживет в школе и в академии. Вот именно, если выживет. Но я тебя услышала, постараюсь не донимать слишком. «Но учти, за еду и за место под кровом ему придется платить. Я на хлебников в доме не потерплю. За кров будешь платить 50 рублей. И столько же питания. Спать будешь в мансарде. Там есть небольшая комната, которую нужно будет освободить от старого барахла. Если денег не будет, можешь отработать работой по дому. Учебники и одежду я тебе куплю. Но деньги отдашь с плюсом. Я не кредитую бесплатно. Вводить никого в дом нельзя». «Ночью не шастать и вообще вести себя тихо!» Выдала ворох информации женщина, сразу после этого потеряв ко мне интерес. Но я не стал ничего комментировать, решив разобраться на месте. Пока мы убирались в доме, то обсудили окончательную версию нашей легенды. Заодно я узнал, сколько стоит зарядка кристаллов маны и других предметов. К примеру, если я буду вечером заряжать один-два кристалла, на что у меня уходит около 3-4 часов то смогу заработать на этом около 2-3 рублей, что даст мне возможность оплатить кровь и еду. Но этого мало, так как мне еще нужно будет оплачивать одежду, книги и другие вещи для себя. Но со временем скорость наполнения кристаллов должна увеличиться. А вот если я смогу каждый день заряжать один кристалл живой, то смогу заработать до 10 рублей. Но это довольно сложно. Да и найти место концентрации живы крайне трудно. «Хотя с моим видением разных сил такой шанс есть, но придется для этого хорошо постараться». Помимо десяти пустых кристаллов разной по мощности, Радомир дал мне книгу, а точнее свои конспекты, склеенные между собой, которые он вел как в школе, так и в академии, где я найду для себя большую часть ответов на мои вопросы, которые у меня возникнут в ближайшее время. И еще мы с ним провели беседу, как он жил и учился в академии, и примерно, что ждет меня в школе». Но там он только основывался на слухе, так как аристократы учились в своей школе, где правила обучения существенно отличались. Пока я медитировал с закрытыми глазами, сидя в углу на постеленной циновке, гости, распаковав свои вещи, уселись за стол. Меня при этом не позвали, но старик предупредил об этом заранее, поэтому перед приходом гостей я заранее поел. Заодно я смог спокойно разглядеть всех сидящих за столом. Муж дочери Радомира был высоким и статным мужчиной, немного старше женщины, и работал он в государственном учреждении учета и статистики. Брак у них был по расчету, так как после потери статуса аристократов и еще наличия у ее отца клима все потенциальные женихи отказались от нее, и единственный, кто согласился взять Диану в жены, был парень из потомственных чиновников. Свадьбу оплачивал он сам, но большого счастья в браке у них не было. «Дочка моего учителя была дамой с тяжелым характером и отыгрывалась за свое незавидное социальное положение на всех членах семьи. Сама она не работала, но иногда брала подработку с зарядкой кристаллов, так как магом она была посредственным. Одет он был в охотничий костюм, похожий на тот из моей прошлой жизни, но явно дешевый вариант. Их дочь была одета в легкое платье серого и коричневого цвета, простого покроя но с некоторыми дорогими безделушками, в которых угадывались магические накопители. Ну а младший внук выглядел на 8 лет и был своеобразным живчиком, который все время старался куда-то залезть и все осмотреть. Во время моей медитации, а проще говоря, раскачивания источников и усиления энергетических каналов, Радомир рассказывал гостям, как я появился в его доме. Ну а его дочь рассказывала последние новости Великого Рязанского княжества. Оказывается, в княжестве сейчас неспокойно в связи с покушением на нынешнего князя. Многие считают, что это происки извечных конкурентов, московского княжества, а другие считают, что это внутренние распри. В любом случае, правящий ныне по списку великий князь Владимирских земель затеял дополнительное расследование произошедшего. Тайная канцелярия ведет свое независимое расследование, что говорит о серьезности этого дела. Покушение произошло буквально на днях, во время празднования совершеннолетия наследника, когда средь бела дня была взорвана мощная бомба прямо под трибуной, с которой вел свою вступительную речь великий князь. Благодаря мощным артефактам и помощи целительницы, великого князя удалось спасти, но пострадало много государственных чиновников и простого народа. После этого стали обсуждать успехи внучки Анастасии. Сейчас она училась в восьмом классе, в ее 14 лет. Мне же придется поступить в 9 класс и отучиться еще два года. Учебный год только начался, и прошла только первая учебная неделя. Но в связи с покушением в княжестве объявили остановку работы всех государственных учреждений, так как такого дерзкого нападения не было уже полторы сотни лет. Именно поэтому внуков решили отвести к деду для инициации младшего. Александр начал проявлять магические способности, и лучше, если он пройдет инициализацию у универсального источника, так как сейчас лишних денег в семье нет, а доступные источники стоят дорого, да и не ясно пока, какой магии у ребенка будет лучшая предрасположенность. «Я все слушал края муха, качая энергию из рук в источники и обратно». «Завтра с утра они проведут инициализацию, а после обеда отправятся обратно. Они уже заказали услуги местного извозчика с расчетом на 5 человек, что выйдет дороже обычной поездки на 3 рубля, о чем не применуло сообщить Диана, дочь Радомира. Для родственников у старика была построена отдельная комната, поэтому после ужина они отправились в нее готовиться ко сну. А с нами осталась внучка учителя». Девушка долго рассматривала жилье старика, прежде чем остановила свой взгляд на мне. Очень внимательно она смотрела, как я перекачиваю энергию воды из одной руки в другую. «А ты давно инициировался?» – внезапно спросила она. Я, не открывая глаз, ответил. «Вообще-то, воспитанные девушки, прежде чем завести разговор, здороваются и представляются, а уж потом приступают к расспросам. Но, возможно, вашему воспитанию до сих пор не уделяли должного внимания, что очень печалит. «Такому очаровательному созданию это совершенно не к лицу», ответил я, наблюдая за девушкой из-под прикрытых век. Она смутилась, но быстро взяла себя в руки. «Сударь, позвольте представиться. Королевская Анастасия из дворянского рода. А вас как зовут, сударь?» На этот вопрос я не смог ответить сразу, так как до сих пор не вспомнил своего настоящего имени ни в том мире, ни в этом. «Измайлов Глеб Родионович. Простолюдин». «Но планирую стать дворянином, заслужив это звание на службе княжеству», ответил я, вспомнив название древнего рязанского рода бояр. «Ну, так ты ответишь на мой вопрос?» спросила девушка. «О боже, кто занимается твоим воспитанием? А как же поговорить о погоде, обсудить учебу, а потом перейти к важным вопросам? Неужели бывшая дочь аристократов не знает, как положено вести беседу при знакомстве?» спросил я откровенно тролля Анастасию, чем вызвало очередное смущение девушки. «Да брось, мне это еще дома надоело мать». Только и твердит, «Веди себя как аристократка, а я простолюдинка. Пусть мой отец и на княжеской службе дворянство в архиве и отделе статистики не получит, уж точно». «Ну, хорошо. Раз ты хочешь общаться по-простому, то я не против. Но только когда мы наедине и без посторонних». «Инициировался я несколько дней назад. Но это большой секрет». «И об этом никто не должен знать. Ты ведь умеешь хранить тайны, и тебе можно доверять?» Спросил я, и, открыв глаза, посмотрел ей прямо в глаза. Девушка серьезно задумалась, а потом ответила. «Да, я умею хранить секреты, и об этом сама никому не расскажу. Но для недавнего инициированного у тебя получается очень хорошо управлять магическими энергиями». Именно поэтому твой дедушка уверен, что я стану великим магом и смогу очень быстро получить дворянский титул, а впоследствии помогу получить его и его внукам. Но раз у нас пошла доверительная беседа, ты можешь рассказать мне о школе, в которой мне предстоит учиться, а то в момент инициализации я почти полностью потерял память. Настолько сильным был всплеск энергии, если бы не твой дед, я бы, скорее всего, умер», ответил я, разглядывая очень внимательно девушку. Она была довольно симпатичная, а черты лица очень правильные. Это говорило о хорошей наследственности, и значит, когда она станет совсем взрослой, то будет настоящей красавицей. «Что ты так внимательно меня разглядываешь?» – спросила она, немного засмущавшись. «Любуюсь красивой девушкой, но ты не ответила на мой вопрос». «Школа как школа». Ничего особенного, хотя считается самой лучшей в нашем городе среди обычных школ для простолюдинов и детей государственных служащих. В школе учатся практически все дети самых известных и богатых людей города, поэтому ты должен радоваться, что сможешь учиться в ней. Но, к сожалению, в этом и минус обучения. Если у тебя нет денег, то тебя будут постоянно донимать и насмехаться над тобой. Я учусь в восьмом классе, а тебе придется учиться в девятом, и сильно помочь я тебе не смогу. У нас очень жестко принимают всех новичков. Да и тем, кто давно учится, приходится не так просто. Администрация школы всячески поддерживает дуэли между учениками. И хоть раз в месяц, но тебе придется драться. Но так как ты новенький, то вначале драться придется каждый день. Как считается, только дуэли могут раскрыть весь потенциал одаренных. А у нас все-таки магическая школа, хоть и для простолюдинов. Если ты сможешь себя показать в первые дни то от тебя быстро отстанут, но тут как повезет. Среди девятых классов выделяется девятый В-класс. Там собралась настоящая банда, и они терроризируют всю школу. Мне несколько раз приходилось сталкиваться с ними, так как один из членов этой банды постоянно бегает за мной и пристает с непотребными предложениями. А если я отказываюсь, то вызывает меня на дуэль раз в неделю. Хорошо, что у меня была подруга, и она неплохой лекарь, а так бы я постоянно ходила бы в синяках. «А ты уже когда-нибудь дрался на дуэли?» — спросила Анастасия. «Нет, конечно, я даже не слышал о специфике учебы в вашей школе, хотя, может, и просто забыл. Но я надеюсь, ты меня поднатаскаешь в этом деле, чтобы я не опростоволосился в первый свой день», — сказал я. Девушка внимательно посмотрела на меня и ответила. «Я помогу тебе, но с условием, что ты проучишь того приставалу, который постоянно пристает ко мне. Ведь если ты такой сильный маг, то ты сможешь его одолеть» спросила она. «Я постараюсь. В любом случае, для начала нужно понять специфику дуэли и как они проводятся. Скажи лучше, а учиться в школе сложно? Я ведь многое забыл, и не хочется сразу попасть в список бездарей», спросил я, начиная формировать одновременно два шара воды максимального размера, пытаясь этим сформировать максимальный объем шара. «О!» Да у тебя большой резерв источника, раз ты можешь сформировать такие большие шары. Если тебя подучить, то ты сможешь быстро стать учеником, а таких всего трое на всю школу и один подмастерье. Но, к сожалению, именно они находятся в 9 В-классе. А по поводу учебы можешь не переживать. Самое главное – сдать полугодовые контрольные работы. Ну и стараться выполнять домашние задания. Но и здесь я могу тебе помочь, если мы сойдемся в цене». «У нас все-таки магическая школа, а не обычная. Здесь упор делается на подготовку поступления в Академию магии. Поэтому у нас каждый день один из предметов связан с магией, а физическая культура в большинстве своем сводится к раскачке собственного источника и к проведению спаррингов», – произнесла девушка. Но на этом наш разговор прервали вошедшие родители. Анастасия. «Нужно укладываться спать. Завтра мы рано встаем и идем на источник, а потом сразу выдвигаемся домой. Транспортная карета долго ждать не будет, и нужно успеть до 11 часов уехать, иначе мы можем не успеть к вечеру. А я хочу успеть подготовить нашего приемного сына к школе, чтобы он не опозорил нас, да и провести усыновление. Нужно до понедельника», — проговорила мать девушки. При этом, когда она называла меня сыном, ее лицо непроизвольно исказило гримаса, Эта дама явно меня не взлюбила, но других вариантов легализации у меня сейчас не было. Когда гости ушли, я остался один с учителем, который мне сказал, «Нам тоже нужно укладываться спать. Мы с тобой должны посетить источник до того, как они станут. Я хочу, чтобы ты еще раз слился с ним, но ну и заодно заблокируй твою ауру и знак аристократа. Для всех ты станешь слабым одаренным». «Никому, кроме приемных родителей, не говори, что прошел инициализацию недавно. Иначе это вызовет много вопросов. Да и в школе в первые дни постарайся сильно не выделяться. Чем меньше ты привлечешь внимания сейчас, тем лучше будет для тебя. У тебя будет два года впереди, чтобы проявить себя. И можешь не переживать. За обучение и одежду я заплатил своей дочери. Отдашь, когда сможешь». «Ей я сказал, что это твои собственные деньги, поэтому смотри, не проболтайся!» Рассказав мне о планах на завтра, Радомир отправился укладываться спать, а я занялся изучением его конспектов и книги, которую я взял почитать с полки в шкафу. Называлась она «нетрадиционная магия». Она явно давно пылилась на полках, но заинтересовала меня нестандартными подходами к совмещению различных магических техник.